Глава 4 Непонятная схема. Первым делом Петька повел девочек к себе и продемонстрировал свое очередное выдающееся достижение. Разделяющая балкона доска из арголита была аккуратнейшим образом выпилена из рамы и одним движением руки отодвигалась в сторону. «Петь, но ведь они могут заметить», — предположила Оля, — «Нифига они не заметят! Смотрите, я ставлю ее на место. Что тут можно заметить?» Девочки внимательно оглядели стенку. «Действительно незаметно!» «Надо же!» – поразилась Оля. «Как ты это смог?» «Секрет фирмы!» «Ну все, девчонки, пошли!» «Ты хочешь через дверь войти?» – поинтересовалась Даша. «Да, балкон у них заперт, я проверял». «Но если тебе придется удирать через балкон...» Ты же не сможешь его за собой закрыть. Надеюсь, мне не придется удирать. Ну а если... Гнула свою Даша. Тогда они решат, что не заперли балкон, только и всего, пожал плечами Петька. Ладно, кончай треп. Пора делом заняться. Значит так, вы обе будете стоять у окна и следить. Но мы же их не знаем, напомнила ему Даша. Узнаете, два похожих мужика, среднего роста, один в синей ветровке, другой в сером костюме с синей рубашкой. Это вчера они так были одеты? лавре я что, идиот? Сегодня они так из дома вышли. А машина у них. Зеленая Дэу. Номер М312ЕН. Запомнили? Так вот, как только вы их увидите, одна тут же вызывает лифт и старается его подольше задержать, а вторая три раза звонит в дверь. Все четко. «Ничего не чётко. На третий этаж они запросто могут забежать и без лифта. Кроме того, один из них может приехать, допустим, на такси, и как прикажешь нам его опознать?» Петька озадаченно почесал в затылке. «Об этом я и не подумал. Вот дурак. Ты права, Лаврия, кругом права. Чёрт, что же делать? Отложить операцию и каким-то образом сфотографировать этих типов или просто показать их хотя бы Оле». «У тебя хорошая память на лица?» «Очень, очень хорошая», заверила ее Оля. «Ох, почему-то мне не терпится», вздохнул Петька. «Вот прям как магнитом меня туда тянет, я до завтра просто не доживу». «Петя, а у них есть какие-то особые приметы?» спросила Оля. «Ну, бородавки, к примеру, или усы?» «Усов точно нет, и бородавок я тоже не помню. И вообще, у них лица незапоминающиеся. Да, и...» Вот у того, что в костюме, лысина вроде побольше. «Как нам ее в такой спешке измерить?» Ехидно поинтересовалась Даша. «Нет, Петька, отложим до завтра». «Ерунда, как хотите, а я пойду сейчас». «Почему это они должны прийти в «Сколько раз я их видел, и всегда они вместе». «Ну, а если вдруг появится кто-то один, вы как-нибудь сумеете его отвлечь и позвонить в дверь три раза?» «Больше от вас ничего не требуется». И с этими словами, не слушая никаких возражений, Петька вышел на площадку, огляделся и сунул ключ в замок. «Ой, Даш, мне так страшно!» – прошептала побледневшая Оля. «Ужас просто!» «Да, приятного мало!» – согласилась Даша. Они взбежали на площадку между этажами и уставились в окно. Даша видела, что Олю буквально трясет от страха. Ей и самой было здорово не по себе. Но она была опытнее, и потому взяла Олю за руку и прошептала. «Не робей, воробей!» Оля улыбнулась. «Вот так-то лучше. Увидишь, все обойдется». «Смотри, это не та машина!» – выдохнула Оля. Даша глянула в окно. «Нет, Петька сказал, у них Део, а это Тойота, и не зеленая, а цвета морской волны. Ты так здорово разбираешься в машинах, а я даже пятерку от шестерки не отлечу. Ерунда!» Я тебе все покажу, будешь разбираться как эксперт. А первое отличие шестерки от пятерки в молдингах. В чем? Ну вон, видишь, синяя машина стоит, а у нее на дверцах такие металлические полоски. Это и есть молдинги. Поняла. Значит, это шестерка? Именно. А вон та, бежевая двухдверная, это какая модель? Понятия не имею. Это восьмерка. Двухдверная восьмерка. Поняла а вон та красная, красная девятка. «Ой, Даш, сколько ты всего знаешь!» «Но это же естественно! У моей мамы девятка, а раньше была пятерка. А у твоих родителей есть машина?» «Есть!» «Ой, Даша!» Увлекшись лекцией о моделях «Жигулей», они проворонили зеленую Дэу. Она, правда, остановилась возле соседнего подъезда, поскольку тут не было места. И один мужчина запирал машину, а второго не было видно. В мгновение ока Оля слетела вниз и трижды позвонила в квартиру. «Девочка, ты к нам?» раздался у нее на духом мужской голос. Оля в ужасе замерла. Мужчина поднялся на третий этаж пешком. «Вы Гнатюк?» сообразила Оля. «Гнатюк?» «Нет, Гнатюки уехали на два года, а я снимаю у них квартиру. У тебя что-то важное?» «Да нет, не знаю». Бормотала Оля, стоя у дверей, не пропуская к ней мужчину. «Понимаете, моя бабушка задолжала им сто тысяч и вот прислала меня, а их нету». «Сто тысяч? Невелики деньги. Думаю, гнотюки теперь без них обойдутся. Можешь спокойно отнести их бабушке обратно». «Ой, ну как же? А через два года это сколько же денег отдавать придется?» «Ну, ежели реформа состоится, думаю, 100 рублей», – усмехнулся мужчина. В этот момент Из лифта вышел второй мужчина. «Что тут происходит?» Довольно хмуро осведомился он. «Да вот, девочка принесла к гнатюкам бабушкин должок». И тут открылась дверь Петькиной квартиры, и Петька, как ни в чем не бывало, спросил. «Что тут за шум?» «Катька, Милка, вы чего тут делаете?» «Да так, было одно дело». С облегчением вздохнула Оля и, наконец, отошла от двери в квартиру гнатюков. «А вы заходите ко мне», У меня потрясающее мороженое есть». Девочки быстро вошли в его квартиру. Едва за ними закрылась дверь, как Оля пролепетала. «Я чуть не померла со страху». «Олька, ты, ты такая смелая. Это у тебя было боевое крещение». «Да где там? У самой до сих пор поджилки трясутся. Мы же их проворонили». «Почему?» «Сигнал вовремя подали», – удивился Петька. «Ладно, потом. Петь, а ты что-нибудь нашел?» Не знаю, но разобраться кое в чем надо. Это не просто квартира, там у них что-то вроде офиса. И факс есть, и ксерокс, и вообще. Ну, факс и даже ксерокс еще ни о чем не говорят, заметила Даша. А больше ничего подозрительного ты, конечно, не обнаружил? Почему? Обнаружил, только мне некогда разбираться было, что к чему. Я у них целую папку отксерил. Какую папку? Сплеснула руками Оля. А вот мы сейчас и посмотрим. А они не заметят, что кто-то их к ксерксом пользовался?» – поинтересовалась Даша. «Не должны. А еще я спер у них какой-то свиток». И Петька показал девочкам бумажный рулон, больше всего похожий на тонкий рулон обоев. «У них там этого добра много было, вот я и решил позаимствовать». «Петя!» – ужаснулась Оля. «Да я им потом его обратно подброшу. Вот изучу и подброшу». С этими словами Петька распечатал рулон. Это оказалась афиша концерта очень известного эстрадного певца. В одном рулоне было десять таких афиш. «Страшно подозрительно!» – засмеялась Даша. «Явный криминал!» «Ты серьезно?» – осторожно спросила Оля. «Конечно нет! Ерунда!» «Ну что, Петюня, из пушек по воробьям?» – веселилась Даша, сбрасывая напряжение. «Отвянь, Лаврецкая!» Буркнул Петька, углубившийся в изучение бумаг. «Пойди лучше на кухню и достань из морозилки мороженое». «С удовольствием. Пошли, Оль». «Ой, дашь когда он со мной заговорил, я чуть в обморок не хлопнулась». «Ничего, привыкнешь. Раз уж связалась с нами, придется привыкать». «А у вас такие истории на каждом шагу?» «Знаешь, раньше мы как-то спокойно, нормально жили. А вот как началось с Нового года...» «Так, поглядим, что тут замороженное. Шоколадное – это я люблю, а ты?» «Ничего не имею против, хотя больше всего люблю фисташковое. Хватит с себя и шоколадного». «Это точно». «Знаешь, мне моя бабушка рассказывала, что ее папа, то есть мой прадед, когда был маленьким, спросил у своей мамы, почему она всегда покупает шоколад золотой ярлык и никогда серебряный. Был раньше такой шоколад. И она ему ответила». «Хватит с тебя и золотого». Вот он и решил, что серебряный ярлык лучше. Он вырос, женился и захотелось ему сделать приятное молодой жене. И он купил ей шоколад, о котором в детстве только мечтал – серебряный ярлык. А жена возмутилась. «Почему это серебряный ярлык? Неужто она не заслуживает золотого?» «Смешно, правда?» «Правда. А ты его помнишь?» «Нет, что ты. Я и дедушку своего не помню». Он умер, когда мне был годик. Даша тем временем разложила мороженое в три блюдечка. «Петька!» – крикнула она. «Иди сюда, а то растает!» В дверях кухни появился Петька. Вид у него был весьма озадаченный. «Глядите, что я нашел!» И он протянул девочкам лист бумаги с какой-то сложной схемой. «Интересно, что все это значит?» Даша взяла лист у него из рук. «Черт, совсем ничего не пойму!» «Стрелки какие-то, буквы, цифры. Где ты это взял?» «Идиотский вопрос. Конечно, у них в столе». «Это ксерокопия?» – уточнила Даша. «Но не оригинал же. Слушай, Петь, а что, если это вовсе и не их схема?» «А чья же, интересно? Моя?» – огрызнулся Петька. «Почему твоя? Гнатюков. Они кто по профессии? Они оба экономисты». Но вот видишь, может это какая-то экономическая выкладка, которую без специального образования и понять нельзя, предположила Даша. Петька задумался. Но вообще-то все бывает, мне такое просто не пришло в голову. Тем более, что из остальных бумаг, которые мне удалось добыть, становится ясно, что братцы-кролики занимаются шоу-бизнесом. Не по верхам, как говорится, но все же попадается куча. Кол какие известные имена. Ну и что нам тут делать? Занимаются они шоу-бизнесом. Ну и пусть, нам не жалко. А ты знаешь, сколько в шоу-бизнесе криминала? Сплошняк, заметил Петька. И ты надеешься, как Геракл, все конюшни одного за очистить. Петька хотел что-то ответить, но тут подала голос Оля. Петь, а ты мог бы дать мне эту схему домой? А як же ж, конечно, могу. «Только зачем? Я хочу посидеть над ней. Мало ли, вдруг удастся выявить какие-то закономерности. И вообще, мало ли, что в голову придет. Да бери, мне не жалко. У меня все равно терпения на такую работу не хватит. Вот если бы можно было заложить схему в компьютер, но без специальной программы это невозможно». «Ничего, я и так попытаюсь», — сказала Оля. Даша уставилась на нее с некоторым изумлением. «Но там же зацепиться не за что», — сказала она. «А я попробую все-таки найти зацепку. Попытка не пытка. И знаете, я прямо сейчас пойду домой. Все равно еще уроки надо делать». И Оля, схватив схему, побежала домой. «Как ты думаешь, это пустой номер?» — спросила Даша. «Скорее всего», — пожал плечами Петька. «Хотя, чем черт не шутит, но меня сейчас другое интересует. Вон сколько времени прошло, а наш лейтенант...» Все, не звонит. Неужто он до сих пор не выяснил насчет конкурса красоты? Наверняка выяснил. Это для милиции пара пустяков. Но тогда почему он не звонит? «Квитко, у тебя крыша поехала. Ты что, решил, что он теперь тебе докладываться будет? Извините, товарищ, или вернее, господин Квитко, ваше задание выполнено, какие дальше будут указания? Так что ли?» Хохотала Даша. Он все узнал и сам поехал туда. «Куда?» «Ну где там этот конкурс происходит?» «В клубе каком-нибудь или концертном зале. Сам же всегда говоришь, стараешься для них, стараешься, а тебя потом как жучку гонят. Но тут же он сам к нам заявился, попросил помочь. Он попросил, мы помогли и все, хватит с вас, господин Квитко. Нет, Лаври, я нутром чую, он еще к нам придет». Даже, можно сказать, приползет. «А тебе это надо?» «Надо, не надо, а без нас ему теперь не обойтись». Зазвонил телефон. Петька схватил трубку. «Стасик, ты уже дома?» «Петь, а Дашка у тебя?» «Здесь она, здесь. Мы тут кое-что провернули». «Неужели сунулись все-таки к этим братцам?» «Сунулись, точно. Ну и как?» «Хотя нет, валите скорее к нам. Тут целый ящик потрясного винограда». «Его надо срочно есть. Хорошо, сейчас будем. Лавре, бежим. Надо помочь Стасику с виноградом справиться». «А он не сказал, какой виноград? Черный или белый?» «Не сказал. А тебе не все равно? По-моему, любой виноград вкусный, тем более из своего сада на Кавказе». «Ладно, пошли. Я вот думаю, может, надо зайти за Олей? Зачем заходить? Звякни ей и пускай выходит во двор. Мы ее подождем». Даша позвонила Оле, но та сказала, что от винограда у нее аллергия. «Ох, до да чего я не люблю всяких аллергиков. Такая с ними тоска», – заявил Петька, услыхав про Олину аллергию. «Самый скучный народ – аллергики». Даша расхохоталась. «Ну ты и скажешь. Они же не виноваты, что у них аллергия. Это все равно, что сказать, самый скучный народ – диабетики». «Нет, против диабетиков я ничего не имею» как, впрочем, и против других больных. «А вот аллергики, понимаешь?» – подмигнул он Даше. «У меня на аллергиков аллергия».